Главный грех церкви. 12 сентября 34 -го. Теперь в чем заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь на протяжении веков внедряла в сознание своей паствы чувство безответственности. С детства мы знали, что человек может совершать самые большие злодеяния. Но если священник на исповеди отпустит грехи его, то он освобождается от бремени их и может вновь нагружать себя до следующего, столь же успешного освобождения, разве что за повышенную плату. Сколько сиротских слез положено в основании некоторых храмов? Именно на какие деньги, каким путем добытые чаще всего воздвигались храмы? Сколько пудовых свечей теплилось перед священными изображениями, принесенные предательскими руками, истина сказана. Велика подкупность креста, прикрывающего за свечку любое предательство. Нет хуже, ежели свеча подлости. Не нуждается Христос в таких почитателях, ибо свечи их коптят одеяния. Не омыть водами Иордана и Урдара следы таких приношений. Сколько непонимания в молитве. Аз недостойный Ирей, властью мне от Бога данный, ныне отпущаю грехи. Да, платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление. Денежный подкуп. Божества не хуже ли первых времен фетишизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать многосторонне. Именно устрашающий, ибо язва эта распространена по всему миру во всех религиях. Так если в Тибете разбойниче племя Голоков, исповедующее ламаизм, религию, столь же далекую от заветов Будды, как и наша церковность от учения Христа, отправляясь на ежегодное паломничество в Лхассу, замаливать свои злодейства, не трогают на пути своего следования беззащитное население, желая получить доступ к высшему духовному представителю, но, получив за определенную плату полное отпущение своих преступлений, дают полную волю своему разгулу, грабя все, что попадает им под руку, пуская вход и оружие, то не правы ли они? ибо через год они вновь очистятся. Ведь вопрос лишь во мзде. Так в Индии все согрешившие спешат принести своему брамину в жертву козла и другие ценные приношения, и столь же успешно получают прощение и очищение. Вы скажете, что это отставшие расы? Но разве не то же самое происходит среди высших интеллигентных слоев Америки и Европы? Нет, хуже. Ибо только что... Католической церковью воскрешен древний закон индульгенцией. И сейчас каждый католик может не затруднять себя покаянным паломничеством к главе церкви, но просто должен послать ему соответствующую сумму для получения необходимой индульгенции для входа в рай. Несомненно, существует определенная такса на эти индульгенции, ибо ведь согрешения так различны. И на точной оценке их можно заработать хороший капитал. Куда же дальше идти? Не возвращаемся ли мы спешным шагом во мрак Средневековья?